Глава двадцатая. Джунгарский размен. Даже полностью доверяя Кармелию, а й л е н все равно не до конца понимала, как все произойдет. А что, если их просто не в п у с т я т во двор особняка? Или магическая защита сработает на чужаков? Что, если слуги воспротивятся столь с т р а н н о м унашествию и начнется драка? Или вообще сам лорд Бастельера сегодня дома? Она тихонько поделилась этими сомнениями с Кармелем, и тот успокаивающе улыбнулся. н и о чем не тревожься, моя донна. Вожак Табора уехал именно для того, чтобы подготовиться к любым неожиданностям. Времени у нас будет действительно немного, но я все сделаю, чтобы ты смогла повидаться с ребенком. Кстати, это очень удачно, что лорд т а л а с т о р и Лучана решили поехать с нами. удачно, удивилась Айлин. Почему? То есть я всегда рада их повидать, но потому что теперь тебе не нужно одновременно быть в двух местах. Усмехнулся магистр. Луна Арлезейка, она не пойдет с незнакомым человеком. Из конюшни ее пришлось бы забирать тебе, а это изрядная потеря драгоценного времени. А теперь это может сделать Алластор? Обрадовалась Айлин. Действительно, его-то она знает. Могу, отозвался тот. И это, кстати, даже воровством не будет, ведь Луна принадлежит лично тебе. А ты хотел какую-то лошадь непременно украсть? з а у л ы б а л с я л у ч а н а Давай с в е д е м в добавок еще парочку. Вряд ли наши джунгарские друзья будут против. Нет уж, твердо возразил а л а с т о р Одно дело вернуть лошадь ее владелице, и совсем другое свести чужую. Отец не одобрил бы. Луну я заберу, а в это время а й л е н пойдет в дом. Дункан, вы же будете ее сопровождать? Обязательно, п обещал о магистр. Лучана, а вы сможете вывести горничную? С радостью, заверил тот. Каждому свое. Я предпочитаю воровать не лошадей, как некоторые, а хорошеньких девиц. Насколько помню, синьорина Джени очень мила. Нельзя оставлять ее в подобном месте. Вот и договорились, подытожил магистр. О, кажется, Баро возвращается. И пояснил а й л е н это вожак табора, сын почтенный госпожи Даримхан. Он с братьями дежурил возле особняка бастильера, чтобы убедиться, что хозяин точно уехал. Ну и еще к о е к а к и е мелочи подготавливал. На пустырь действительно въехали трое всадников. Двое остались в седлах, а третий спешился и распахнул к о р м е л ю объятия, словно родственнику. К удивлению а й л е н Кармель принял это как должное и обнял немолодого крепкого Джунгоро в ответ. Все готово, брат, заявил тот, а потом восхищенно уставился на Айленн. Вай, какая красавица! Теперь понимаю, почему ты отказался от моих дочерей. Смотри хорошо за ней приглядывай. Девичьи взгляды зажигают в сердце костер, который словами не потушишь. Как бы не украли ее мои парни. Пусть попробуют, усмехнулся Кармель и с лукавой нежностью посмотрел на Айлен. Моя донна привыкла сама воровать себе мужчин по собственному вкусу. Айлен смутилась, а л у ч а н и Альс переглянулись и понимающе хохотнули, а потом серьезно кивнули, подтверждая. Джунгаро зацокал языком, еще раз оглядел Айлен с головы до ног и уже серьезно заключил: на повозке с моей матушкой и сестрами поедет. Они ее никому в обиду не дадут. Ну и мы присмотрим. Арлезику кто выводить будет? Он. Кивнул Кормель на а л л с т о р а Кобыла его знает, он ее объезжал. А он, кивок на л у ч а н а уведет служанку. Я провожу свою женщину в дом, потом быстро уходим. Все готово. Как невест, так ж е л а н н о й свадьбе. Белозубо ухмыльнулся Джунгаро и, повернувшись к своим людям, рявкнул. Эй, hey, дети ветра и огня, п о к о н я м а н и м е ф о т о з у м л е н и е а й л е н смотрела, как табор м г н о в е н и е назад спокойно занимавшийся своими делами собирается быстро, словно красный факультет по тревоге. Старики и старухи тащили вкрытые повозки, котлы с едой и прочую утварь. Дети и подростки отвязывали волов и собирали лошадей. Остальные джунгаро прыгали кто в седла, кто в легкие телеги, запряженные к о р е н а с т ы м и лошадками. Шум, крики, суета, но не бестолковая, а продуманная и азартная. Одна телега выехала с пустыря, вторая, третья, четвертая оказалась та разукрашенная, что стояла возле них с телом дедушки, а на пятую Даремхан деловито потянула за руку Айлен и помогла сесть на скамью, где уже устроились две немолодые джунгарки. Сама Даремхан с прытью, никак не подходящей ее возрасту. Взлетела на место возницы, подхватила поводья, сунула зачем-то пальцы в рот и громко залихватски свистнула. Запряженная в телегу пара лошадей откликнулась ржанием и бодро порысила за остальным джунгарским отрядом. Ален завертела головой, в ы с м а т р и в а я где Кармель, и успокоилась, обнаружив, что он едет верхом на доне торнадо слева от телеги. Зато справа, нахально оттеснив л у ч а н а на донне, тут же пристроился молодой Джунгаро, одетый так ярко, что а й л е н в глазах заребила. Сначала он бросал на нее у м и л ь н н ы е взгляды и подкручивал пальцем длинные черные усы. Потом выразительно позвякивал поводями вороного жеребца, такого же нарядного, как хозяин, и, наконец, заговорил: «А что, красавица? Видать, совсем бедный у тебя табор». Если такой похитительница сердец всего три юбки у к р а л и да одно ожерелье, и посмотрел на Кормеля с вызовом, на который магистр только м о л ч а у смехнулся. А мне дюжину юбок и не надо, возмутилась а й л е н Зато браслетов много. И гордо посмотрела на свои запястья, где к р а с о в а л о с ь л у ч ш е е что нашлось в шкатулке Амины. Ожерелье ему мало, ну надо же, а сколько нужно? Хотя если посмотреть на настоящих джунгарок, вот хотя бы на тех, что сидят рядом и улыбаются, с л у ш а я б о л т о в н ю своего соплеменника, может для них одно ожерелье это и правда недостаточно. Но о н н а т о не джунгарка. Парень подсокал языком и глянул едва ли не со скорбительной жалостью. Это разве много? Много, когда руку до плеча под золотом не видно и на каждом пальце по кольцу. Эй, красавица, только улыбнись. Умчу тебя на коне быстрее ветра. Привезу к своему костру. ш е л к а и бархат одену, золото м уберу. На руках буду носить, чтобы ножки росой не намочила. Айлин покосилась на Кармеля. Он ответил ей вопросительным взглядом и даже бровь приподнял, мол, если ее это утомляет. Нет, нет, ответила она ему таким же взглядом. Забавно же. Рядом с тобой Алам и Лу, я в полной безопасности, а этот болтон пусть развлекает, пока едем. Не беспокойтесь, почтенный, ответила она вслух очень вежливо. Расы я не боюсь, да и на руках меня есть кому носить. А что, кстати, юбки только украсть можно, купить никак нельзя? Джунгаро ответил искренне недоумевающим взглядом, а сидящая рядом джунгарка. увешанная золотом как раз так, как он о п и с ы в а л всплеснула руками, от чего браслеты на них зазвенели. Купить? Да какая же в этом лихость! Мужчина своей женщине должен показать, что самого Баргота не боится. Понимаю, кивнула Айлен и добавила, поддавшись мгновенному приступу азарства: мой уже показал, только он у Баргота меня украл, а не какие-то юбки. И тут же прикусила язык. Наверное, не стоило так говорить. Попробуй теперь объяснить, о чем это она. д ж у н г а р о глянул недоуменно, и тут подкравшийся к нему сзади огонек отомстил за Донну, цапнув Воронова за круп. Вороной взвизгнул, прыгнул в сторону. Его хозяин п р о ш и п е л что-то на незнакомом а й л е н языке и н е д о б р о покосился на а л а с т о р а Ал тут же втиснулся между ним и телегой, ответив таким невозмутимым взглядом. Что Айлен немедленно заподозрила его в сговоре с огоньком, а к молодому Джингаро подъехал хозяин табора, дернул за рукав и что-то напряженно зашептал, иногда поглядывая на Кормеля. Помрачнев, говорливый поклонник Айлен придержал коня, оставшись позади телеги. Айлен посмотрела на магистра, тот молча улыбался и решила, что немного позже обязательно расспросит, о чем была речь. А потом оказалось, что они приехали. Мрачный высокий забор из темного камня, за которым она провела год, словно в темнице, вырос впереди, и Айлин поразилась, как быстро передвигаются вроде бы невзрачные джунгарские телеги. Вот первая слегка убавила ход и развернулась, проехав перед воротами. За ней последовала вторая. Вскоре все телеги, кроме той, на которой лежал покойник, Выстроились вдоль улицы так, чтобы незамедлительно тронуться обратно. Сидевшие на них джунгарки деловито спрыгивали, одергивая юбки, и Айлин тоже слезла, с азартом наблюдая за происходящим. Двое д ж у н г а р о плечистые здоровяки с ручищами, как у кузнеца, встали по обеим сторонам от двери, предназначенной для п е ш и х гостей, и плотно прижали смотровое окошко доской. Третий, худощавый и в е р т к и й уверенно постучал дверным молотком. Алин хихикнула, сообразив, что привратник сейчас попытается выглянуть, однако сквозь окошко ничего не увидит и, скорее всего, откроет дверь, удивившись внезапной темноте за ней. И действительно, стоило привратнику в ы с у н у т ь наружу нос, д ж у н г а р о с у н у л ногу в щель, не давая закрыть дверь. и г р о м о г л а с н о заявил: "Открывай, отец, мы твоему лорду подарок привезли. Никто другой ему такого не найдет, мастера не порадует." Родного дедушку от сердца оторвали, все ради твоего хозяина. Ай, как он доволен будет, и нам и тебе спасибо скажет. Всю жизнь такого покойника ждал, все глаза проглядел. а й л е н чуть сама не поверила, что лорд Бастильера ждал этого визита, и не с к а з а н н о обрадуется, заполучив такой редкостный дар. С другой стороны, д ж у н г а р о в и ц не соврал, труп с к о к о н о м будущего стригоя и вправду редкость. В академии его высоко оценили бы. Превратник, растерявшись, что-то ответил и похоже утратил бдительность. Джунгоро, что с ним разговаривал, тут же ввинтился в щель, словно кот в а д у ш н у погреба. Через миг там что-то лязгнуло, двое крепышей рванули дверь на себя и та открылась. Джунгоро слаженно скользнули внутрь и еще через несколько мгновений распахнулись главные ворота. Перевратника, как заметила Айлин, попросту оттеснили от них, и тот очумело вертел головой, словно не верил своим глазам. Неудивительно, вряд ли кому-то могло прийти в голову, что в особняк бастильера можно вот так просто вломиться без малейшей опаски. Виртуоза с уважением протянул Лучана, с т о я в ш а й рядом с Айлин: "Белисимо работают". Атабор взревел и рванул вперед, словно полчище демонов. Джунгарки з в е н е л и бубнами, пели и плясали, размахивая подолами цветастых юбок всеми одновременно. Несколько подростков выли на дудках. Мужчины, спешившись, мгновенно выпрыгли из телеги к а т а ф а л к а лошадь и покатили телегу внутрь, оставляя за собой цветочную дорожку. Женщины с подростками двигались вместе с ними и вокруг них безумно яркой и громкой волной. Идем, Айлин. Кормель подхватил ее за руку. и потянул в самую середину этого поющего, ревущего и пляшущего человеческого вала. Скорее, моя донна. Кажется, а л л а с т о р у л у ч а н а последовали за ней, но Айлин тут же потеряла их из виду. Вместе с т а б о р о м она влетела во двор особняка, и двор этот впервые на ее памяти показался маленьким, потому что его заполнили люди, лошади, вкачанная повозка с дедушкой и все это под непрерывные песни и пляски. Вот мелькнуло лицо к а м е р д и н е р а лорда Бастельера. Вот показался еще кто-то из мужской прислуги. Они отчаянно пытались сдержать натиск джунгаро, но не преуспели и опять пропали, сметенные напором табора. Вот горничная в форме н о м платье. Не Дженни, п а ж а л ь Завизжала и кинулась бежать в сад, призывая все благую матушку и умоляя о милости, хотя никто ее не преследовал. Вот несколько джунгаро отделились от всех. И быстро пошли в сторону конюшен. Среди них Ален заметила а л а с т о р а а ее под вторую руку подхватил Лучана. И вдвоем с к а р м е л е м они почти внесли Ален во собняк, подальше от ликующего хора скорбящих родичей усопшего, оставшихся во дворе. Мелькнул знакомый холл. Темными тенями разбежались две или три Тильды, шмыгнув куда-то словно крысы. Айлин только сейчас сообразила, что Джени н может не узнать ее в таком наряде и наверняка спрячется, как остальная прислуга. Да и Дороти, кормилица Ларри к а р а е н а вряд ли подпустит джунгарку к маленькому лорду. И что делать? Подобрав юбки, она взлетела по лестнице, обогнав обоих мужчин и замерла, едва успев остановиться. Еще миг и врезалась бы в широкую грудь, обтянутую легким летним камзолом из голубого шелка. Второй миг. Айлин растерянно подняла глаза, чувствуя, как лицо, шею и уши заливает краска стыда. Третий миг. Здравствуйте, дитя мое, мягко сказал лорд Таларик, п р и г р а ж д а я ей путь. Я надеялся на ваш визит, но даже подумать не мог, что он окажется столь впечатляющим. Слева от Айлин замер Лучана, напряженный, словно готовый броситься зверь. Справа стоял Кармель. торопясь вступать в разговор, батюшка Лариг произнесла а й л е н почти одними губами: «Вы меня узнали? Как? Я же прекрасный костюм», улыбнулся пожилой лорд. «Очень вам идет, как и вашим друзьям. Но я все-таки художник, и чтобы обмануть мои глаза, нужно что-то большее, чем краска и яркие наряды. Вы ведь не использовали амулеты иллюзий, чтобы защита дома не подняла тревогу?» а й л и н также растерянно оглянулась на к а р м е л я Совершенно верно, милорд, поклонился тот. И спешу заверить, что мы не намерены причинить ни малейшего вреда этому дому и его обитателям. Вам хватит моего слова, или я должен представиться? Предпочту оставить вас неузнанными, почтенные д ж у н г а р о Усмехнулся лорд т л а р и к и очень выразительно окинул взглядом сначала к а р м е л я а потом и Лучана, которого много раз принимал в гостях. и уж точно ни с кем не мог перепутать. Не хочу лгать, когда придется отвечать на неудобные вопросы лорда г р е г о р а И снова взглянул на а й л е н Милое дитя, зачем вы пришли в этот дом? Я надеялся, что вы будете осторожны и не покажетесь здесь как можно дольше. Я хочу увидеть сына. а й л е н шагнула вперед и умоляюще посмотрела в ответ. Батюшка Алариг, я понимаю, что не могу его забрать. а л а р и Караен наследник рода Бастельера и должен жить в доме, который ему принадлежит. Клянусь, я доверяю вам и знаю, что с вами он в безопасности. Но я хочу его увидеть. Ее голос дрогнул, и Айлен попыталась сдержать слезы, подступившие к глазам, но не слишком преуспела. Я хочу взять его на руки и попрощаться. До того момента, как смогу вернуться к нему по-настоящему свободной женщиной, которой нечего бояться и стыдиться, вы понимаете? Конечно, я ведь ждал вас. Просто ответил лорд Таларик. Идемте, лорд Грегор усилил защиту покоев, где живет мой внук со своей кормелицей. Если туда войдет кто-то, кроме бастильера и пары доверенных слуг, защита поднимет тревогу и оповестит хозяина дома. А это последнее, что нам нужно. Поэтому я сам вынесу вам ребенка, а потом верну его обратно. Спасибо, батюшка Алариг. Спасибо, вскрикнула Айлин, борясь с желанием броситься ему на шею. А у вас не будет неприятностей? С лордом Грегором, понимающе уточнил тот. Не думаю. Он пока еще не настолько сошел с ума, чтобы в прямую нарушить королевский указ. А его величество позволил вам видеться с сыном. И замечу, никак не ограничил вас в количестве и составе спутников. Если следовать букве закона, вы имеете право являться сюда хоть с джунгарским табором, хоть с д р у ж и н ы волюгорцев, хоть верхом на чинском драконе. Говорят, в Чине они до сих пор существуют. Он лукаво улыбнулся и пошел к детскому крылу, а вспыхнувшая частья Алин велела: «Лу, найди Джени». Пусть возьмет только самые дорогие для нее вещи, а одежду и все нужное я куплю. И пусть заберет мои драгоценности, но не все, слышишь? Только жемчуг, эмаливые шпильки и тот изумрудный гарнитур, который я надевала на маскарад. Остальное не трогайте. То, что дарили не мне, а леди Бастельера, пусть в доме Бастельера и останется. Сделаю, миссеньора, пообещал Лучано и умчался. Только яркая рубашка мелькнула в сумраке коридора. Вцепившись в руку Кормеля сведёнными от волнения пальцами, Айлин потянула его следом за л о р д о Малариком. А что, если бы отец лорда Грегора нам не помог? – спросила она. Ты же слышал, там защита, или мы не попали бы в особняк. На этот случай я держал козырную карту в рукаве, негромко ответил магистр. У службы канцлера есть артефакты, предназначенные для ареста важных персон, в том числе сильных магов. Для этого, как ты понимаешь, необходимо подобраться к ним поближе, преодолев любую защиту и не подняв шума раньше времени. Но я рад, что не пришлось ими пользоваться, вызывая возмущение хозяина дома. Лорд Аларик оказал нам большую услугу. Они успели пройти примерно полдороги до детской, когда встретили лорда Аларика. Бережно несущего завернутого в одеяльце ребенка. Привилегия деда – в любой момент навещать в н у к а Улыбаясь, пояснил тот. Когда лорд а г р е г о р а нет дома, я часто гуляю с малышом и кормилица мне доверяет. Хорошо, что окна детской выходят на другую сторону, и вторжение д ж у н г а р о Дороти даже не заметила. Возьмите его, дитя мое, и посмотрите, каким красавцем он растет. Замирая от восторга и непонятного страха, Айрин посмотрела на ребенка. На малыше были голубые бархатные одежки и чепчик, присланный тети Элоизой. Наконец-то он до них до рос. Аларик р а э н счастливо заулыбался, потянул Кайлин руки. Она не видела его всего пару недель, а показалось, что он сильно вырос. Темный пушок на голове стал еще длиннее, круглая мордашка, щекасти, а синие глазенки лукавее. Берите, продолжал улыбаться лорд Аларик. Не бойтесь, вы же его мать. Иногда я в этом сомневаюсь, жалобно призналась Айлин, со испуганным благоговением принимая малыша и укладывая его на согнутую в локте руку. Он такой, такой, такой бастельера, хотела сказать она, но испугалась, что обидит лорда Аларика. У него будет ваша улыбка. Уверенно сказал Аларик старший. Кровь трех дюжин сохраняет родовые цвета волос, кожи и глаз, но поверьте художнику, это еще не все. Грегор даже в младенчестве был серьезным и любил сжимать руки в к у л а ч к и а этот ребенок улыбается всему миру в точности как вы и всегда готов обниматься и играть. Если его характер будет похож на ваш, я первый скажу, что лучшего наследства вы не могли ему подарить. Благодарю, прошептала Айлин, завороженно глядя в л и ч и к о малыша. Благодарю вас, Аларик р а э е н мальчик мой. Ты ведь не вырастешь слишком сильно, пока я тебя оставлю. Не забудешь меня. Не беспокойся об этом, моя донна, тихо сказал Кармель. Обещаю, ты будешь держать его за руку, когда он сделает свои первые шаги, и первые его слова ты тоже услышишь. Айлин покачала ребенка на руках. А потом, повинуясь мгновенному порыву, чуть развернула его, показывая Кормелю. Смотри, малыш, сказала она, этому человеку ты обязан не меньше, чем своим родителям. Это он сохранил искру твоей жизни, когда она едва не погасла внутри меня. И он готов был назвать тебя сыном. Ага, у серьезно сказал Аларик р а э е н а потом опять беззаботно заулыбался. Боюсь, это слишком сложные материи для столь юного существа. Усмехнулся Кармель. Лучше расскажи, что я прислал подвесные игрушки. Надеюсь, они ему нравятся. Ага! Радостно подтвердил Аларик Райен, и Айленн словно ножом по сердцу полоснули. Когда она жила в одном доме с сыном, зная, что малыш совсем рядом, ей не так уж сильно хотелось брать его на руки, смотреть в глаза, слушать его голос. она знала, что всегда может это сделать в любой момент, как только захочется, а сейчас, лишившись этой возможности, которую ценила столь мало и которая оказалась такой необходимой, я буду очень по нему скучать, призналась она бережно отдавая Аларика Раена его деду. уже скучаю, но сейчас ему и правда лучше жить здесь, и мне пора. простите. Не беспокойтесь о нем, кивнул лорд Таларик. Наследник лорда Бастельера — огромная ценность, и ваш супруг отлично это понимает. Он видит в этом ребенке продолжение всех поколений нашей семьи, включая себя и лорда Стефана. А малышу пока нужны только молоко и забота, и мы с д о р о т е его этим обеспечим. Милое дитя, я буду рад получать от вас весточку хотя бы время от времени. Понимаю, что часто вы вряд ли сможете писать, но я очень хочу, заверила Айлин. Только боюсь доставить вам неприятности и раньше срока раскрыть свое убежище. Знаете, я часто бываю у лорда и леди в а л ь д е р о н о в сказал лорд Таларик. Мы с Себастьяном очень дружны. И если кто-то из знакомых пришлет письмо на мое имя, н о в о собняк в а л ь д е р о н о в мне его немедленно передадут, как только я там появлюсь. Разумеется и наоборот. Лорд Себастьян не сочтет за труд отправить мое письмо по любому адресу, никого не ставя об этом в известность, а то и просто отдать его своему сыну. Батюшка Ларик, можно я вас поцелую? Айлин п о р ы в и с т о шагнула к свекру, и тот нагнулся, чтобы ей было удобнее. Она коснулась губами теплой щеки, испытав точно такое же чувство, как в детстве, когда целовала отца. Моя донна, нам пора, тихо сказал Кормель, и Айлин с сожалением отступила назад. Да хранят вас все благие д и т я м о е вздохнул лорд Таларик, и вас тоже, друг мой, глянул он на Кормеля. А вы, прошу, храните ее до последнего вздоха, также тихо ответил Кормель, и Айлин все таки позорно всхлипнула, а потом вытерла глаза рукавом нарядной рубашки. Ничего, Амина ее простит, наверное. Пойдем, пробормотала она, снова в цепляясь в руку Кармеля. Иначе я р а з р е в у с ь как как первокурсница. А эта краска вряд ли стойкая. Я я буду похожа на енота, то есть на енотиху. Уверен, ты будешь с а м о й п р е к р а с н о й е н о т и х о й в мире. Серьезно заверил ее Кармель, и Айрин улыбнулась сквозь слезы. Но я все равно не позволю Перлюрену отбить себя у меня. Айлин хихикнула, сначала неуверенно, потом, вспомнив толстого и щекастого п р о н ы р у е н о т а рассмеялась и пояснила: "О, можешь не беспокоиться. Разве могу я изменить не только тебе, но и д о н у л е о н у Перлюрен прекрасен, однако он ради меня мурлыкать не учился и птичек мне не носил. Это потому, что мы о р л е з и й ц ы Самый галантный народ, уверенно сообщил магистр. И неважно с хвостом или без. Подхватив а й л е н п о д р у к у он провел ее до лестницы, где уже ждала целая компания: Лучана с плоской шкатулкой, Джени н в праздничном синем платье и почему-то держащая на руках здоровенного черного кота и полузнакомый Айленд Джунгаро, которого она вроде бы видела в таборе. Завидев ее, Троица обрадовалась и заговорила разом: «Ми сеньора, я все сделал. Ай, красивая! Скажи своей подружке, что д ж у н г а р о девок бесприданного берут». «Миледи Айлен, как хорошо, что вы нашлись. А я замуж выхожу». Найти в огромном п а л а ц е одну единственную девицу, притом наверняка спрятавшуюся от дунгарского ж нашествия, пожалуй, труднее, чем пресловутую иголку в стогу сена. Ту как раз отыскать проще простого. Всего-то и нужно, что спалить этот барготов стог, а потом просеять пепел или поводить над ним магнитом. Детская загадка, в общем, из тех, что любят шипы в учебных казармах. А вот синьорина Джени? н И все-таки л у ч а н а ч у т ь е м к о т о р а я никогда его не п о д в о д и л а ощущал, что сегодня их компанию, словно сам странник, расцеловал. Поэтому все получится вовремя и без заминки. Поиски горничной он решил начать со спальни Айлин. Если девицы там нет, хотя бы драгоценности соберет. Изящный жемчужный гарнитур он помнил прекрасно, как и эмаливые шпильки, на которые сам заглядывался. Вспомнилось, что Айлен обещала одолжить ему их на свадьбу, и губы сами собой потянулись в улыбке. Но ни это светлое воспоминание, ни азарт к мельным зеленям кипящий в крови, несущий его вперед, все-таки не помешали услышать шаги за спиной. Свернув за очередной угол, он прижался к стене, готовый вынуть и нож из рукава, и сонную шпильку из волос. Но вместо этого удивленно поднял брови. Следом за ним. не особо скрываясь и все-таки ступая легко и почти бесшумно шел д ж у н г а р о молодой красавчик в алой рубахе и просторных штанах свернул за тот же угол наткнулся на л у ч а н а взглядом нахмурился а потом расплылся в улыбке слышал ты за д е в к о й идешь заявил он учтиво показывая пустые ладони так я подумал может помочь надо на к а р а у л е постоять или собрать что-нибудь А то ведь мне одному никак не справиться. Подхватил л у ч а н а и усмехнулся. Паром мгновений они мерились понимающими взглядами. Потом д ж у н г а р о продолжая улыбаться, пожал плечами. Странником к л я н у с ь плохого не з а м ы с л и л Кабылу там и без меня с в е д у т Что я, о р л е з е е к не видал. Да и в конюшне толкаться последнее дело. Если руку на здешних лошадок нельзя наложить, а Баро велел руки при себе держать. Ни ложки медной, ни платка не прихватить. Да мы и сами со всем понимаем, что в гости пришли не за добычей, но девку-то посмотреть охота. Сам говорил, что красивая. Ну пошли, хмыкнул л у ч а н а отходя от стены. Только вперед не лезь, меня она знает, а тебя испугаться может. Непрошеный спутник кивнул и последовал за ним в некотором отдалении, вертя головой. разглядывая мрачную роскошь п а л а ц а и время от времени цокая языком. Нравится? поинтересовался Лучано, когда они свернули к с п а л ь н е сеньорины. Богато, отозвался Джунгаро и, подумав, добавил: «Вынести много чего можно, а жить здесь упаси странник. Ни солнца, ни ветра, один камень кругом. Все равно, что ж и в ы м в могилу лечь. И я не стал бы», согласился Лучано. Не забывая поглядывать по сторонам, но хозяину нравится. т а к о н же по мертвецам мастер, резонно заметил Джунгаро. Ясное дело, что ему тут как рыбе в реке хорошо. Усмехнувшись, Лучано толкнул дверь спальни и понял, что странник и вправду не оставляет их сегодня своей милостью. Сеньорина Джени оказалась в комнате. Больше того, она деловито укладывала какие-то вещи с туалетного столика в плоскую шкатулку. А прямо на застеленной кровати лежал небольшой узелок. Ой, милорд! Увидев его, обрадовалась девчонка. А я все жду, жду, а никто не идет. Васмелити послала, да? Именно она заверил Лучана и удивился. Милая Джени, н а почему ты решила, что нужно ждать именно здесь? И почему сегодня? Так я карты раскинула. Девчонка захлопала глазами, и Лучано понял, что одета она не в простую и невзрачную форму местной прислуги, а, словно непогатая горожанка, п р и н а р д и в ш а я с я по особому случаю. Лиф синего платья посажен по фигуре и отделан кокетливой оборкой, подол юбки обшит лентой. Да и волосы Джени не стянула в глухой узел, а з а п л е л а в красивую толстую косу, перевязав ее бисерной нитью. У меня колода честная. От маменьки осталось. Как Миледи пропала, я каждый день гадала, но карты все отмалчивались. Маменька говорила, так бывает, когда судьба никак не может решить, на какую дорогу повернуть. Ну вот, а недавно их достала и колода, будто в руках поет, рассказывать торопится, карты сами из нее падают и в расклад ложатся. Вот они мне и сказали, что чуть-чуть подождать осталось, что сегодня я и Миледи увижу. И судьбу свою встречу на пороге она стоит, войти не решается. Гадалка! восхищенно выдохнул Джунгаро, в этот самый момент появившийся в дверях спальни. Эй, красавица, иди к нам в табор. За руку тебя возьму, вокруг огня обведу, перед матерью и отцом женой назову. Ты гадать умеешь. У меня дюжина коней и своя повозка. Хорошо жить будем. Полегче, сеньор. Возмутился л у ч а н а делая шаг и вставая между ним и девчонкой, на которую Джунгаро смотрел, будто голодный кот на колбасу. Джени, милая, хозяйка тебе велела собрать ее д р а г о ц е н н о с т и и твои вещи прихватить надо. Сюда ты уже не вернешься. Я знаю, удивительно спокойно и серьезно кивнула девчонка, протянув ему шкатулку: шпильки, жемчуг, изумруды. Все верно, и еще кое-что. Оно ей потом понадобится. А вещи я собрала, только Тиба нужно взять. Тиба, милый, кс-кс-кс, послышалось негромкое мяуканье, и из-под кровати вылез здоровенный кот, пожалуй, не меньше оконита, и такой же халёный, только не серый, а угольно-чёрный. Это Тиба, заявила девчонка. Он м о ё наследство и приданое. Меня матушка им благословила. Красавица, зачем тебе приданое? Воскликнул Джунгаро, ловким маневром обходя Лучана. Сама говоришь, карты тебе судьбу предсказали сегодня встретить. Так это я твоя судьба и есть. Я тебя и без наследства и без преданного возьму. Кот опять мяукнул, и они с Джейни посмотрели на Джунгаро с одинаковым сомнением. Тиба, м а т у ш к и н а й кошки сын. Так же твердо сказала девчонка. А кошка эта вслед за матушкой в сады ушла. Я его здесь не оставлю. А если кому-то мой Тиба не понраву, значит это не моя судьба. Наша-то судьба нас разлучать не станет, правда, Тиба? Кот с громким мурчанием потёрся о её ногу и победно о глядел Джунгаро, который под этим взглядом явно смутился. Дженни, тебя хозяйка ждёт, напомнил л у ч а н а чувствуя себя зрителем, случайно попавшим на сцену Балагана. И замуж тебе торопиться вроде бы не зачем. Уж точно не за парня, которого ты впервые в жизни видишь. Атиба мы, конечно, здесь не оставим. Бери его и пойдем. Вещи твои я возму. ь Я донесу. Джунгарос схватил узелок девчонки и продолжил уговаривать ее горячим шепотом, ревниво косясь на Лучана. Подумай хорошо, красавица. Неужели хочешь прислугой всю жизнь прожить? У нас-то жизнь вольная. Мы сами себе хозяева. И коту твоему рады будем. Если тебе без него никак, я же не знал, что он тебе от матушки достался. А если материнское благословение оставить, меня моя собственная мать, ух! Он очень впечатляюще содрогнулся. Джени н подхватила Тиба на руки. Тот привычно устроился на ее груди, положив лапы на плечо и всем видом выказав полную готовность отправиться куда угодно. Джени, н начал б а л л у ч а н а Совершенно не представляя, что тут можно сказать, отпустить девчонку в табор, вряд ли она себе представляет, что за жизнь у д ж у н г а р о С другой стороны, матушка, которая оставила дочери в наследство честную колоду и благословила эту самую д о ч к о Том, вряд ли была так уж проста. Выдли, женщин, несущих в крови дар от прежних богов, называют брухами и уважают, несмотря на почитание семи благих. Почему бы им не быть и в Дарвинанте? А если Джени н потомственная бруха, неудивительно, что карты говорят с ней, предсказывая будущее. Вряд ли стоит указывать гадалке, как ей жить. Ему, л у ч а н о знакомство с госпожой Минри вполне хватило. д а в ы не бойтесь, милорд. Все тем же спокойным и милым голоском заверила его Джени, шагая рядом с котом на руках. Все у меня будет хорошо. С Меледи я повидаться всем сердцем хочу, только моя судьба не рядом с ней, она меня прочь ведет. Я уж и так, и это к свою колоду спрашивала, все одно. Костры вижу, дорогу, д а л о ш а д и н ы е следы, много следов и дорога дальнее пред дальнее, жаркие края, туда, где соленая вода без края, а в ней мои дети купаются, и волосики с глазами у них черные. Только у дочки глаза голубые, мои. Она говорила с такой уверенностью, что Лучано сам на миг увидел теплое, пронизанное солнцем море, а в нем плещущихся на о т м е л е ребятишек, трех или четырех черноволосых мальчишек, руки и ноги так мелькают, взбивая воду, что не понять, сколько там бултыхается детей, и серьезную девчушку с толстыми черными косичками. и пронзительно голубыми глазами на с м у г л о й мордашке. Ох, мужская погибель вырастет. А если не он твоя судьба? Негромко уточнил Лучана, покосившись на д ж у н г а р о который шел рядом, на в о с т р и в у ш и А сердце с головой у меня на что? Удивилась в ответ Дженни. Мне матушка всегда говорила: глаза видят, уши слышат, сердце и голове рассказывают. А сердце с головой совет держит. Послушаешь о д н о сердце без головы, совершишь глупость и с ч а с т ь е лишишься. А послушаешь голову сердцу вопреки, может и по уму поступишь, да все одно счастья не будет. Вот если сердце с головой станет за одно, тогда чего они потребуют, это и хватай, не ошибешься. Ай, какая мудрая женщина! восхищенно отозвался Джунгаро. Пусть и тепло в садах будет, и тут же вкратчиво поинтересовался: "И что тебе сердце с головой говорят, красавица?" Дженни покосилась на него и молча улыбнулась. Да уж такая, пожалуй, и в таборе не пропадет. а й л е н с Дунканом ожидали их на лестнице, и глаза у сеньорины были заплаканные. Лучано только вздохнул, мечтая, как славно было бы оставить б а с т е л ь е р а небольшой подарок. Например, заменить свечи в спальне или в кабинете. Наверняка прислуга там убирает днем, когда хозяина нет дома, так что никому лишнему не достанется. Да что там свечи? Можно ведь напроситься в гости или попросту позвать г р а н сеньора Некарамантова дворец. Предлог всегда найдется. А там уж. Да, он по-прежнему помнил, что убивать б а с т и ь е р а нельзя. Но если просто не здоровье, долгое и неприятное. А потом к нему вызовут целителя, и тот, чем Баргот не шутит, найдет в организме следы яда. Мрачно подумал Лучана. Угадай, кто первым угодит под подозрение. И даже если получится подобрать по-настоящему скрытую отраву, ты собираешься врать а л а с т о р у если он спросит, а он ведь спросит обязательно. Джени, встревожилась Айлин, ты что? Может быть, поговорим об этом позже, моя донна. Мяко г попросил разумник. Не стоит задерживаться больше необходимого. Да, конечно. Встрепенулась Айлин и одарила Лучана благодарным взглядом. Идемте. Ой, Джинни, это твой кот? Почему ты никогда не говорила, что у тебя есть кот? Он такой милый. Ты хочешь забрать его с собой? Тибо здесь не нравится, подтвердила Дженни, пристраиваясь рядом с Сайлен, так что та смогла б е з п о м е х рассматривать кота и даже ухитрилась на ходу его погладить. Мне разрешили привезти его с собой из поместья, потому что т и б а отлично ловит мышей и крыс. Но здесь котам нельзя заходить в дом, а господской прислуге н е ч е г о делать на кухне, поэтому я только ночью могла его погладить. Миледи, а вы дадите мне п о з в о л е н и е уйти с табором? Я ведь из поместья лорда Бастельера меня разыскивать будут. Подожди, растерялась а й л е н Так насчет свадьбы, ты это всерьез? И зачем тебе позволение? Если я верно понял, эта девица приписана к землям лорда Бастельера, негромко сказал магистр. Если она попросту сбежит, ее и вправду могут объявить в розыск. Но вы, как супруга лорда, можете дать своей горничной освобождение от службы. И позволения не возвращаться в поместье, а устроить жизнь как-то иначе, в том числе и уйти с табором. Да, конечно, начала Айлин, и т о т д ж у н г а р о который н е с узелок д ж е н н и распахнул входную дверь, и к а к о ф о н и я звуков, особенно оглушительных после безмолвия особняка, обрушилась на них, заглушив слова сеньорины. Подхватив Айлин под руку, разумник увёл её за собой. л у ч а н а хотел позаботиться о д ж е н н и Но д ж у н г а р о успел раньше, и б о й к а я девица охотно приняла его руку, радостно разглядывая кипящий круговорот людей и лошадей. Только Тиба с ее плеча взирал на все с полнейшей невозмутимостью. Лу Альса вдруг оказался рядом. Луну он держал в поводу. Аризейка нервно похрапывала и косилась на людей вокруг, но вырваться или укусить кого-то не пыталась. Что вы так долго? Были какие-то сложности? О, никаких, заверил его л у ч а н а Пока ты выводил кобылу, я украл девицу и кота и почти выдал эту девицу замуж. Замуж? За кого? И зачем тебе кот? Енота мало. Да не себе, возмутился л у ч а н а Кот пойдет девице в приданое. И вообще, это не простой кот, а целое материнское благословение. Да не смотри ты так, я в своем уме. Потом расскажу. А сейчас пора убираться отсюда, пока слуги не опомнились. О, а вот и старший гран сеньор. Благослови его семера. Он указал взглядом на балкончик второго этажа, немного выступающий над двором. Там стоял благородный сеньор Алариг, держа деми и почесывая ее за ушком. Собачонка пыталась вывернуться к верху пузом прямо у него на руках, а пожилой сеньор разглядывал творящееся внизу непотребство с благожелательным интересом. Вот он встретился взглядом с Лучано, глянул на а л а с т о р а кивнул и улыбнулся им, а потом принялся рассматривать трех дунгарских ж девиц, которые лихо отплясывали возле помоста с дедушкой, крутя юбками и задирая их выше колен. На лице дедушки застыло брезгливо недовольное выражение, что, по мнению Лучано, было ужасной неблагодарностью. Человек, которого так провожают в сады, просто не имеет права быть недовольным, и неважно, что он уже умер. Мог бы заранее постараться и не портить людям праздник такой кислой физиономией. И тут Лучано встрепенулся. Его тренированный слух в человеческом гвалте, лошадином ржании и яростных скрипичных руладах уловил долгий з а у н ы в н ы й вой дудки, который прорезал остальные звуки, будто горячий нож масло. Услышали его и Джунгаро. Человеческий вихрь, мечущийся по двору, вдруг сменил направление. И стремительно потек за ворота. Ходу, усмехнулся Лучана и а л а с т о р кивнул. Он потянул Луну за повод. Арлизика послушно з а ц о к а л а копытами, а Лучана, уже дойдя до ворот, оглянулся. г р а н ь с е н ь о р Аларик снова кивнул ему с балкона и удалился, унося Деми. Та все же перевернулась на спину и теперь радостно болтала в воздухе пушистыми лапками. В пустевшем дворе остался только снятый с телеги деревянный щит с телом будущего стригоя, украшенный цветами и лентами. Да еще тот особый дух, что витает в воздухе то ли после гуляния, то ли после драки, запах разгоряченных тел, азарта и лихости. Лучано поспешно выскользнул за ворота и увидел, что табор с удивительной сноровкой и быстротой покидает улицу. Вскочив в Скочив седло Донны, он догнал Аллостора. И вместе с ним подъехал к телеге, где Айлин едва не прыгала, восторженно глядя на Луну. Торжала и тянулась м о р д о й к хозяйке, а джунгарские женщины смотрели на это умиленно. Луна, миленькая, да если бы не юбка, я бы поехала на тебе, жалобно вздохнула с е н ь я р и н а п очесывая кобылу за ухом, словно кошку. Ну и поезжай, кто тебе не дает? удивилась госпожа д а р и м х а н Ты ж по нашему одета. А кого джунгаркой верхом удивишь? Застоялась лошадка, соскучилась. Ай, какая красивая девочка! п р о с е в а й л и н выпрыгнула из телеги, а Ластор дернулся было соскочить, чтобы подсадить ее, но сеньорина, подхватив юбки одной рукой, другой ухватилась за луку седла и взлетела в него, едва коснувшись носком стремени. л у ч а н а восхищенным взглядом проводил мелькнувшие стройные ножки без ч у л о к Ну широкие джунгарские юбки тут же накрыли лошадиные бока ниже стремян, скрыв прелестный вид. Чуть поерзав, Айлин села в седле, как влетая, счастливо улыбаясь и гордо взирая на всех вокруг. Широкий пояс кушак обхватил ее тонкую талию, словно никогда и не носила ребенка. Джунгарская рубашка подчеркнула высокую по д е в и ч ь ю упругую грудь. Непривычные черные волосы разметались по плечам. А зеленые глаза сверкали со смуглого лица так, что у луча на дыхания перехватило. Джунгарки, глядя на нее, одобрительно кивали, а Даримхан пробормотала: "Ай, лихая девка, вроде и не нашего племени, а как будто мать ее под телегой зачала. Шатре родила, вольная кровь, горячая. Кого полюбит, тому ни днем ни ночью покоя не будет. Это уж точно." с насмешливой теплой нежностью подумал лучано и не только ему, но и всем вокруг, что друзьям, что врагам, а то и до богов доберется. Луна, обрадовавшись воссоединению с любимой хозяйкой, затанцевала под седлом, потом пошла легкой изящной рысью, и огромный черный жеребец магистра тут же пристроился рядом, раздувая ноздри и ревниво косясь на других коней, рискнувших подобраться слишком близко. Его всадник. Возвышавшийся над большинством д ж у н г а р о наклонился к а й л и н что-то сказал, и ее щеки даже под краской вспыхнули румянцем, а зеленые глаза посмотрели лукаво и дразняще. л у ч а н а привычно потянула внутри мучительной и сладкой безнадежностью. Так же привычно он напомнил себе, что это не его женщина и никогда не будет ею. Но ведь смотреть на нее и радоваться ее счастью ему никто не запрещает. А потом он покосился на Альса, который придержал огонька, пропуская о р л е з и й ц а и чутье тревожно кольнула. а л а с т о р смотрел на а й л е н задумчиво и мягко, вроде бы совсем как обычно, и все-таки было в этом взгляде что-то такое. Если бы Лучана меньше знал Альса и хуже его чувствовал, он бы даже не заметил. Но откуда это сожаление? И о чем оно?